Сам же инструктор по убийству представлял себя, деликатно выражаясь, не совсем радующие глаз зрелища. Достаточно только представить обмотанную с головы до ног бинтами и стерильными простынями мумию, всю в кроваво-коричневых пятнах от крови и антисептического препарата против ожога, и распространяющуюся по всей палате до да жути неприятный запах. Паленой кожи, сгоревшего волоса и отвратительный, очень напоминающий сургучевый аромат мази, которой король был обмазан от лба и до пяток. Так сразу можно понять, что нормальному человеку находиться в одной палате с этим потенциальным ужимуриком более минуты было совершенно невозможно. Это мог проделывать только трудяга годок. сам когда-то выбравший себе такую специальность, как военврач. Он сидел рядом с инструктором почти неотлучно и молил Бога, чтоб тот не завернул копыта еще до того, как его перегрузят на вертолет и поднимут в небо. В глубине души док уже считал короля трупом. Но он также знал и ориянам желание Персикова вернуть своего любимца обратно в строй любыми силами, не считаясь ни с какими затратами. Так что до поры до времени предпочитал не огорчать боссов мрачными прогнозами. Чем черт не шутит? Может, еще и выкарабкается. Шанс не более, чем один из ста. — Не переживай, все будет нормально. Я шлепнул парня по спине и направился обратно в свою комнату. На ходу поглядывая на развешанные в каждом коридоре электронные часы с неприятными зелеными цифрами, в моем распоряжении есть еще минут пятнадцать, а потом я должен объявить сбор и направляться наружу, устанавливать посты охранения на склоне холма и в прилегающем к въезду в туннель леске. Я убедился, что в настоящий момент дежурный на пульте наблюдения не просматривает мою комнату. Удостоверился, что предложенная мной схема реализована полностью, и портативная камера не имеет выхода на главный пульт. Выяснил ситуацию с пожаром и навестил головешку короля. Теперь было самое время запереть двери изнутри, за включить мой Sony и самому удостовериться в исправной работе левой камеры. Так и сделал. А потом еще развернул телевизионную подставку на 45 градусов по направлению к глазу телекамеры, предательке, моргающему красным огоньком круглой сутки. Благодаря чему дежурный не смог бы с полной уверенностью сказать, что именно в данный момент смотрит начальник внутренней охраны. Потом я с непринужденным видом развалился на кровати прямо в высоких шнурованных ботинках с танковым протектором. Взял в руку пульт дистанционного управления и, включив автоматическую настройку, стал ждать появления на экране нужного мне изображения одной из комнат бункера. И оно, как всегда, появилось совсем неожиданно. Но более всего меня удивило не это. Благодаря какой-то непонятной оплошности техники установили скрытую камеру не в том помещении, которое я внес в схему. а в соседнем, вероятно, я недостаточно четко обозначил место установки. Перед моими глазами сейчас был господин Персиков, собственной персоной, который сидел в комнате для совещания, один за продолговатым янтарного цвета столом из карельской березы, вокруг которого стояли двенадцать обитых коричневым бархатом стульев с резными спинками, и молча изучал какие-то документы, веером разложенные вокруг него на столе. Рядом, на соседнем стуле, покоился хорошо знакомый мне несгораемый дипломат, иногда виденный мной в руке у босса и всякий раз пристегнутым к запястью стальными наручниками. На столе, сгруппированные по четыре, стояли пузатые бутылочки с немецкой минералкой, Небольшие пластмассовые стаканчики, перед каждым из стульев лежали чистый лист бумаги, а авторучка и хрустальная пепельница. Сомнений не было, именно в этом помещении будет проходить совещание самых больших людей структуры. Трудно передать словами, какое странное чувство вдруг овладело мной, едва я вдруг понял, что благодаря нелепой случайности Смогу стать единственным, кроме самих участников, человеком, которому представится возможность окунуться в святая святых, мафиозного монстра, в его тайный совет. Более того, я смогу узнать внешность и имена истинных руководителей, лица которых не увидит больше никто, так как от вертолета и до автомобильного въезда в сам бункер они ни разу не покинут. бронированные лимузины с тонированными до черноты стеклами. И интересно удивлюсь ли я, узнав ком-то из будущих гостей, хорошо известных в том официальном мире людей. Но тут я вспомнил о некоем моменте, напрочь лишающем меня возможности воспользоваться неожиданным подарком судьбы. Дело в том, что ровно через пять минут мне необходимо покинуть свою комнату, Базу прихватить полтора десятка отборных боевиков и в течение нескольких часов самым тщательным образом обеспечивать безопасность мафиозной элиты, контролируя каждый метр, прилегающий к подземному городу, ты иначе и не назовешь. Необходимо, если только не прибегнуть к хитрости. А ведь, дед да Бог, я уже не хотел лишать себя возможности на несколько десятков минут. самому стать невидимым и практически неуловимым соглядатаем. В какой-то момент я вспомнил и о видеомагнитофоне с портативными, словно аудиокассетами с 8-мм пленкой. Но согласно планируемому времени встречи боссов структуры, если я включу запись непосредственно перед своим уходом, то кассета как раз закончится к началу совещания Что же делать? Я искал ответ где-то в непролазных дебрях, а оказывается, он находился на самой поверхности, прямо у меня перед носом. Таймер? Конечно же таймер. Я просто запрограммирую видеомагнитофон на планируемое время прибытия гостей, и он начнет осуществлять запись в строго обозначенное время. до да смешного просто. Об этом мог бы и догадаться любой пятиклассник, имеющий дома видео. Только вот компактная видеокассета не рассчитана на три часа, как формат ФВХС, а лишь на полтора. Ну, хотя и это уже немало. Неожиданно я вздрогнул, услышав громкий стук в дверь, но сразу же расслабился, когда до моих ушей донесся хрипловатый баритон до Соловья, командира одного из отделений. «Шеф, пора выступать, время». И он еще раз сильно грохнул кулаком по металлической облицовке двери. — Собирай команду. Ровно через пять минут я буду у первых ворот. Экипировка по схеме 2 с полным боекомплектом и приборами оптического наблюдения. А теперь иди, и не мешай мне пугать медведя. Я услышал, как Соловей коротко рассмеялся, и как гулкие в пустынном пространстве коридора шаги стихли где-то в районе дальнего лифта. Пронесло. Я торопливо нашел видеокассету с самой дерьмовой записью, вставил ее в видеомагнитофон, установил на таймере ориентировочное время на 15 минут позже планового прибытия последнего вертолета. Выключил изображение, размышляющего за пустынным столом Персикова, достал из холодильника банку холодного пива, выпил ее в один заход, зашвырнул в корзину для мусора и, закрыв за собой дверь, направился в оружейную комнату. Спустя четыре с половиной минуты я уже находился около первых внутренних ворот туннеля и внешне ничем не отличался от наемника-одиночки. приготовившийся занять неотдельную круговую оборону против целой армии воинов Ислама. Разве что базуки у меня с собой не было, а все остальное я не поленился захватить. Неожиданно появился Персиков. Он оценил экипировку бойцов, одобрительно улыбнулся, сказал что-то вроде «ничего страшного, просто необходимо меры предосторожности» и отправился во своясе. На мы, небольшая, но вполне готова к захвату какого-нибудь карманного африканского государства армия выступили на задание.